Глава 57. Они ждали меня в столовой. Сидели за столом, курили дарну. Мартин покручивал пальцами стакан с выпивкой. Ненавижу эту вонь. Она навсегда будет ассоциироваться у меня с этим кошмарным местом. Доброволец и Бальтазар облапали меня одним им понятными взглядами, от чего меня передернуло. Понятными им мне. Санила выглянула из-за стойки, нахмурилась. «Милая, у тебя все в порядке? У тебя совсем убитый вид». Я выдавила улыбку. «Все хорошо». «Поешь перед дорогой, а то кто знает, когда придется». Я покачала головой. «Мне сейчас кусок в горло не полезет. Только бы скорее отсюда выбраться, забиться в самый темный угол, не видеть и не слышать никого, кроме Гектора». На мгновение мелькнула страшная мысль. А жив ли он? Я уже ничему не удивлюсь. Мартин тряхнул косицами и осклабился. Нарядилась, детка. Он явно не ждал ответа. Поднялся бы выцеживая остатки из стакана, кивнул окту и бальтазару. Все, пошли. Я потуже затянула пояс с монетами, надела капюшон. Санила грустно улыбнулась, обняла меня, едва скрывая слезы. Шепнула в ухо. «Не ходи, девочка, останься здесь!» Я вырвалась из ее объятий. «Мне здесь не место. Прощай!» И чмокнула ее в пухлую щеку. Обернулась у дверей, помахала толстухи в последний раз и пошла за мужчинами. Мы вышли в дымный морок, направились в сторону топливного склада. Уже опускалась ночь. Небо, затянутое парами котлована, стало голубовато-седым, жемчужным. За пустырем оно было бархатно-черным, усеянным колкими глазками звезд, Бальтазар открыл вход в один из тоннелей, зажег фонарь. Мы спускались по очень крутой узкой лестнице в кромешную темноту. Шаги отдавались гулким эхом в тонком, крепком металле. Наконец достигли дна. Луч света выхватил в темноте транспортную платформу, настолько маленькую, что она напоминала хозяйственную тележку. Мы встали на платформу, соприкасаясь спинами, взялись за поручни. Загудел старый хрипящий двигатель. Платформа плавно понеслась в темноту тоннеля. Необработанные стены выхватываемые светом фонаря слились в серую мутную полосу, от которой начинало тошнить. Я покрепче схватилась за гудящие вибрации поручень и закрыла глаза, стараясь думать только о хорошем, только о хорошем. Наконец движение прекратилось. Платформа остановилась, но вибрация все еще отдавалась дрожью в руках. Теперь мы поднимались. Скрипнула дверь. В образовавшейся щели показался клочок усыпанного звездами неба. Должно быть, мы выехали за границы котлована. Я шагнула под лунные лучи и с наслаждением втянула ночной воздух, который после испарения котлована показался ни с чем не сравнимым пьянящим эликсиром. Сладковатый, прохладный, будто звенящий кристальной чистотой. Так пахнет свобода. Моя свобода. Мартин огляделся, кивнул и натянул на голову капюшон, направляясь в сторону каких-то низких строений с плоскими седыми крышами. Это мало напоминало корабельные ангары. Окт и Бальтазар взяли оружие на изготовку. Мы остановились перед серыми воротами. Мартин вышел вперед и замер, глядя по сторонам. Послышался звук отъезжающей двери, демонстрирующей черное метро, Скрежет, звон гудение стонущего металла, который усиливался пустотой ангара. Он разносился по округе и, казалось, был способен достигнуть города. Мартин прошел еще несколько шагов и прокричал в темноту. «Мы прибыли!» Он махнул парням, и мы встали в нескольких шагах позади него. В темноте что-то зашевелилось, и меня обдало ледяной волной паники. Колкий страх пробирался в душу, сковывая члена. Я услышала шорох десятков ног за спиной. Обернулась и едва не лишилась чувств. Нас обступили черные имперцы. Я заметалась, но Окт и Бальтазар схватили меня за руки. Я все поняла. Доброволец предал меня. Предал и продал. Я отчетливо видела, как в свете загоревшегося прожектора показался Дево. Я почти видела пылающие злобой глаза и перекошенные черты. Он направился ко мне, но Мартин преградил дорогу. «Деньги вперед, ваша светлость, иначе они пристрелят ее!» Дево усмехнулся, отстегнул с пояса кошель и, не глядя, швырнул на землю под ноги добровольцу. «Двести тысяч золотом, как договаривались!» Он презирал его и всем видом показывал это. Но не думаю, что для Мартина это имело какое-то значение. Ему было плевать на все и на всех. От этого голоса меня скрутило в узел. Я молилась только об одном — умереть на месте. Здесь, сейчас. Я тронула за руку Бальтазара, несмотря ни на что он казался мне человечнее остальных. «Убей меня! Я прошу тебя!» Тот лишь грустно покачал головой. Так вышло. Это всего лишь сделка, а это всего лишь моя жизнь. Глаза защипала, реальность размазывалась, плыла, я беззвучно плакала и ничего не могла сделать, даже не пыталась вырваться. Окаменела, превратилась в кусок льда. Я бы хотела упасть на землю, биться головой до тех пор, пока не треснет череп, но я лишь смотрела перед собой. Он приближался, я видела горящие глаза, сосредоточенное лицо, С каждым шагом сердце замирало, и я мысленно просила его замереть навсегда, потому что не в силах было даже шевелить губами. Когда он подошел, я почувствовала знакомое прикосновение пальцев к щеке. Они скользнули по скуле, погладили линию подбородка, впились мертвой хваткой. Челюсть заломила. Я не опустила глаза. Дево отвернулся, сделал знак солдатам и зашагал прочь. Меня подхватили под локти, и я бессильно обвисла в чужих руках, понимая, что это конец. Конец первой книги читала Инга Блюм.